Со звоном посыпалось стекло в окне возле кухонного шкафа, и на пол упал большой камень. И тут же следом влетело что-то еще быстро вращающееся. Оно врезалось в угол шкафа, разбившись, полыхнуло пламенем. Яков отпрыгнул и присел. Лёша опрокинул стул, метнулся в комнату за перегородкой. Кирилл, сидящий на стуле у стола, пригнулся. Шкаф уже горел вовсю. Еще один метательный снаряд влетел в комнату. Кир успел заметить, что эта бутылка с огнем на горлышке врезалась в стол и разорвалась брызгами пламени. Он повалился на пол. На четвереньках обогнул стол, вскочил, закричал, ударяя себя ладонями по груди. Наконец сумел потушить сигарету, выпавшую изо рта за пазуху, и бросился к перегородке, за которой гудило пламя едду не столкнулся с выбегающим Лёшей. на спине его был рюкзак в руках сайга и охотничье ружье там горит вещи спасай приказал старик кирилл нырнул в комнату окно было разбито деревянный пол горел в огне плавилась растекалась пузырящимися лужицами клеенка хорошо что в арханской одежды там уже не было два рюкзака стали под столом огонь подбирался к ним кир схватил их Его катана лежала на подоконнике разбитого окна. В другой комнате раздались выстрелы. Кир бросил рюкзаки, прыгнул к стене и пошел вдоль нее, вытянув вперед руку. Пол горел прямо под окном. Языки пламени облизывали торчащую за край подоконника рукоять. Кир схватился за нее, обжигая запястье, отпрыгнул, мельком заметив в окне здания СТО, на крыше которого стоял подросток в джинсе и раскручивал широкую прощу. Прижав Катану локтем к боку, он снова подхватил рюкзаки и выбежал из комнаты. Яков с охотничьим ружьем и Лёша с Сайгой стояли у окон, выставив наружу стволы. Кухонный шкаф полыхал вовсю, стол и часть пола тоже горели. Дым быстро заполнял помещение. Кирилл подбежал к сторожу, положив рюкзаки, стал пристегивать Катану к ремню. Обожженная кисть болела. Лёша выстрелил. Джинсовый подросток опрокинулся навзничь, вложенная в прощу бутылка с горящим горлышком покатилась по наклонной крыше. Держась за ногу, он пополз прочь и свалился с дальнего края крыши, а бутылка в этот момент упала с другой стороны. Яков негодовище закричал, когда она разбилась об асфальт и, растекшееся вокруг пламя, поползло по стене здания. автовозка моя!» Он бросился к их окну. «Оттуда никого не вижу, Лёша, что здесь?» «Прячутся, сволочи!» Стрик обвинулся. «Баллон может взорваться!» Занавеска, прикрывающая нишу, где стоял подключенный к плите газовый баллон, горела, и потушить ее не было никакой возможности. В том месте огонь был самый сильный. Оттуда валил дым, и шел ощутимый жар. «Надо уходить, Лёша! Яков подхватил один из рюкзаков. «А как?» – спросил Кир, накидывая на плечи лямки второго. Они выход стерегут, наверное, если у них какое-то оружие появилось, кроме сигнального пистолета. «Вон он, пяток драный!» Леша дважды выстрелил, но не попал в пронесшегося мимо башни на своем велосипеде Панка с оранжевым гребнем. Прежде чем скрыться за станцией техобслуживания, тот метнул бутылку прямиком в сбитую из досок, листов фанеры и жести дверь, закрывающую пролом в основании башни. Она сразу загорелась. Дым и языки пламени поползли вдоль стены. Окно, из которого глядели все трое, находилось над проломом и, видно, стало хуже. А к второму окну было уже не подступиться. Теперь там полыхало не меньше, чем возле плиты. За дощатой перегородкой тоже гудел огонь, и с двери ввалили серые клубы. «Сукины дети! Что творят? Что творят?» Лёша рывком затянул узел банданы на затылке – Ведь не с рогами дерутся, на своих нападают. Все, уходим, без спешки, но быстро, не паникуем. Рванет, так хоть башня моя им не достанется. Он направился к двери, за которой начиналась идущая спираль вдоль внутренней стены постройки лестница. Но куда уходим, спросил Кирилл. Со мной, парни, продребежал Лёша и подуш в ее охотничьих ботинок застучали по железным ступеням. На первом этаже он сразу свернул под лестницу за закутке была квадратная дверца, такая приземистая, что не пригибаясь, войти туда смог бы только ребенок. Сорвав незапертый висячий замок, старик открыл ее и протеснулся внутрь. Яков с ружьем в руках пропустил Кирилла. «Давай, я замыкать буду». Прежде чем нырнуть в дверь, Кир оглянулся. Закрывающие пролом доски горели, башню наполнял дым, вверху его скопилось уже очень много, да и внизу висела гарь. Квартира, дом бабы Пани, Теперь башня. Третье жилище он покидает за считанные дни, причем в последнем не успел даже переночевать. Было такое чувство, что теперь ему предстоит все время скакать по разным местам, как дичи какой-то, которую обложили охотники, ни минуты покоя. «Со мной, Кирюха!» – донеслось спереди, и он протестнулся вслед за Лешей. Короткая лестница, глухая комната с трубами и вентилями – Потом они попали в бетонный желоб с плоским железным потолком. Желоб тянулся прямо под легким уклоном. Луч фонаря в руках Лёши плясал по стенам. Яков сзади сказал «Отсюда отойти подальше надо, потому что когда рванет, засыпать может». «Вперед!» – кинул Лёша. «Фонари пока не включайте, экономьте!» Кир едва не цеплял макушкой низкий железный потолок. Под ногами было сухо, лишь иногда попадались небольшие лужицы, дурно пакнущие жижи. «Пересохло-то как, а?» – заметил сторож. «Я раньше заглядывал, тут всегда такие потоки. А теперь вот пустыня». «Может, противогаз наденем?» – предложил Кир. «Воняет». «Ничего, пока терпимо. А в противогазе ты быстрым шагом долго идти не сможешь, если без привычки». Луч фонаря выхватил из темы решетку, перегораживающую желоб впереди. Но Лешу это не смутило. «До этого места я доходил», пояснил он, сворачивая. «Вот дальше не знаю что». Фонарь осветил овально-темный проход, закрытый решетчатой дверью, без замков, но прикрученной к скобе на стенке проволокой. Леша повесил сайгу за спину, достал небольшие кусачки, перекусил проволоку и навалился на дверь. Со скрипом она отворилась, старик шагнул вперед. Когда за Кириллом в узкий коридор вошел Яков, сзади за гробой хала, жилоб трехнуло, и низкие раскаты, словно от грома, покатились по нему. «Ну вот», – протянул Леша, пряча кусачки в боковое отделение рюкзака. «Башня-то моя хлипкая уже была, гнилая». «А теперь и вовсе нет ее». «Все, назад не выбраться», – заметил Кир. «Ничего, разберемся. Под землей часть пути пройдем, а может и весь». Он пошел дальше. Позади Кира тихо пыхтел Яков. Коридор плавно загибался влево, был он совсем узкий, но зато потолок повыше, чем в желобе. Через одинаковые промежутки в нем темнили небольшие круглые отверстия, вокруг которых с бетона свешивались какие-то жирные сопли, довольно мерзкие с виду. «Я вначале подумал, что ты эти подземные ходы знаешь», сказал Кирилл старику, «а выходишь ты нет». Ну и как мы до Красной площади под землей сможем дойти, если плана никакого нет, карты? Не выйдет, заблудимся. Да мы сейчас не заблудились ли уже? Совсем ты, Кирюха, людям не привык доверять, хмыкнул старик. Хотя в чем-то ты и прав, тут заплутать легко. Но это если на нижние горизонты спуститься. А мы сейчас у самой поверхности, так что не робей. Главное мы знаем, Красная площадь от нас на юге, «Немного к востоку забирать надо. У меня компас. Ориентироваться мы с Яковом умеем. Так что... Стоп!» Они встали. «Что, Лешенька?» – спросил Яков. «Дыра тут. Я и не заметил сразу. Вроде просто пятно темноты под ногами». «Это же первое правило диггера», – сказал Кир. «Вернее, третье. Не видишь пола – не ступай». «Да ладно! Она не широкая, перешагнуть можно» возразил Лёша. «Раз! Всё! Делайте за мной! Коридор вон скоро заканчивается!» Когда они оказались на другой стороне черной дыры в полу, Яков спросил. «Третье, говоришь? А ты, Кирилл, откуда правила диггеров знаешь? Сам под землей лазал?» «Я?» – удивился Кир. «Да не в жизнь! Я подземелья не люблю! Просто читал про диггеров. У меня и в кубышке, ну, в папке компьютерной проник куча инфы есть». «Вот как!» – уважительно протянул Лёша. «Компьютерный, значит! А какие ещё правила? Говори, раз уж мы сами диггерами стали!» Кир, то дело уклоняясь от свисающих с потолка жирных сосулек, стал перечислять. «Ну, во-первых, минимальное число людей в экспедиции – трое. Это как раз про нас. Дальше. Не пить спиртное под землёй, не трогать голыми руками оголённые провода». Вообще любые железные штуки, даже если они совсем ржавые. Смотреть не только вниз, но и вверх. Лучше не пользоваться открытым огнем, особенно если гнилью пахнет, мог газ скопиться. Видишь свет? Осторожно, разберись, что светит. Слышишь шум в темноте? Еще осторожней, пойми, что шумит. По гнилым доскам не ходить, под ними может быть дыра и... А, дозиметр. Есть у нас дозиметр? «Очень его советуют!» «Ну, конечно, есть Кирюша! ДРГ у меня не тикает пока!» «Лестница!» – объявил Кирилл, глядя вперед над плечом старика. «Там лестница!» Они остановились. В неглубокой нише пряталась железная лестница, выходящая из квадратного проема в полу и исчезающая в таком же над головой. Кирилл вслед за Лешей подошел ближе. Под ногами, лишь немного ниже уровня пола, застыла маслянистая вода. В луче фонаря она казалась твердой черной поверхностью. Свет даже на миллиметр не проникал туда. И Кир, не удержавшись, плюнул в проем, чтобы убедиться, что это и правда жидкость. Леша посмотрел вверх и решил, давайте поднимемся. Кирилл последовал за ним, внизу пыхтел Яков. Узкий колодец над коридором закончился комнатенкой с низким потолком, и наклонными стенами, в одной решетка, а за ней... Они затаили дыхание, глядя между толстыми прутьями. Впереди, возле длинного грузового вагона, начинался Варханский лагерь. Там стояли кожаные щиты, дальше был шатер, рядом пыхала дымом из трубы железная печка на колесах. Перед сдвинутой заслонкой на приваренной к печке решетке лежали куски мяса. Низкорослый вархан, закатанных до колен шароварах, босой и с голым турсом, при помощи длинной лопатки один за другим отправлял их в печку. Лагерь начинался в метрах в пятнадцати от торчащей между путями бетонной будки, в которой они очутились. Слева были вагоны, справа только рельсы и шпалы, а дальше перрон, за которым стояли вокзальные постройки. В лагере, помимо пары костров, вокруг которых сидели и лежали варханы, Горели несколько синих светильников. Свет одного пробивался из шатра сквозь занавешивающий вход шкуры. «Клятите, парни!» зашептал Лёша, тыча пальцем вверх. Вдоль вагона шли трое вооруженных... Нет, не варханов. Людей. То есть варханы, конечно, тоже люди, но они чужаки. А эти, судя по одежде и лицам, были свои. Москвичи, русские, земляне... У всех троих на головах плотно облегающие грязно-серые тюрбаны. Двое постарше, один молодой. Они не спеша шагали один за другим, и у каждого было оружие. Ружье с коротким стволом, но не электрическое, как показалось Кир, а обычное, хотя и варханское. Троица достигла ряда щитов и свернула вдоль него. Двое молодых при этом повернули головы в сторону бетонной постройки, затем часовые развернулись обратно, и пошли по шпалам соседнего пути. «Это что значит?» – спросил Леша. «Предатели?» «Какие-то они странные», – заметил Яков. «Видели, какие у них глаза? Как у... как... Как у рыб», – добавил Кир. «И почему все трое с бинтами на головах? Или это не бинты?» Раздались голоса. Сидящие вокруг в арханы подняли головы. Некоторые выпрямились. Через лагерь ковыляли, спотыкаясь, трое военных в порванном грязном камуфляже со скрученными за спиной руками. Двое хромали, у одного нога совсем не гнулась, колено было в крови. Лёша завозился, рискуя привлечь внимание, сунулся к решетке, осмотрел ее, закрыв от спутников происходящее снаружи и попятился назад. — Не сможем выйти, — прошептал он. — Что же делать? — А что мы можем сделать, — удивился Кирилл. Там же целый лагерь, их несколько десятков. Когда старик вернулся, стало видно, что военных поставили на коленях спиной к вагону, одного качала. Перед ними прохаживались двое вооруженных вархан. Раздались гортанные голоса, из шатра выбрался высокий чужак в шароварах, сапогах и кителе. «У него полоски на плече», – зашептал Яков. «Две красные, мурат офицер. Раньше почему-то не видел таких». «Раньше они плащи носили», — сказал Кир и, подумав, предположил. «В том месте, откуда они пришли, может быть холоднее, поэтому теперь они форму меняют». Офицер подошел к военным. Тот, что с раненым коленом, подался вперед и плюнул ему под ноги. Чужак, что досказал дом конвоирам, они коротко рассмеялись. Варханы со всего лагеря подходили ближе, наблюдая за происходящим. Конвоир поднял пистолет — Но офицер сделал отрицательный жест, быстро повернулся и, шагнув назад, схватил за плечо одного из стройцев вооруженных москвичей, шагавших вдоль рельс. Те остановились. Офицер что-то сказал им. «Стрелять!» – долетело до будки. «Стрелять!» Москвичи не шевелились. «Они как роботы!» – прошептал Кир, внимательно наблюдавший за происходящим и за лицами москвичей. «Ты о чем?» – спросил Лёша. «Кирилл имеет в виду...» Яков замолчал, когда роботы встали напротив троих военных. «Стрелять!» Повторил офицер и показал на пленников. Остальные варханы с любопытством наблюдали. Москвичи подняли ружья. «Вы чего?» прохрипел один из стоящих на коленях. «Братки, что же вы...» Один из москвичей, тот что постарше, вдруг зашатался. Ствол ружья в его руках заходил ходуном. Молодые выстрелили, двое военных повалились под вагон. Раненый вскочил, неловко отставляя поврежденную ногу, и быстро шагнувший к нему офицер ударил его ножом в живот. Военный упал на бок, а Вархан развернулся к москвичам. Двое выстрелив, застыли, а третий опустился на колени и слепо тыкал перед собой стволом. Замычав, он бросил оружие, схватился за голову. Тюрбан слетел, обнажив бритую макушку. На ней что-то темнело, похожее на три круглые раны. Офицер, сунув в ножный извилистый нож, выхватил из рук конвейера оружие с торчащим боклевой рукоятью и выстрелил в голову лежащего на земле пленного. Клацнув рычагом, повернулся к москвичу и выстрелил в него. Тот упал, остальные двое равнодушно смотрели на него. Офицер произнес несколько непонятных слов. Они продолжали безучастно стоять. Он каркнул что-то, будто выругался, ткнул одного стволом в плечо, показал на мертвеца, потом в сторону будки. Повесив ружье за спину, москвич нагнулся, схватил убитого за плечи, второй подхватил его за ноги, и они потащили тело прочь из лагеря. Миновав щиты, приблизились к будке. Прячущиеся в ней наблюдатели затыли дыхание – На москвичи не заметили их, прошли мимо и скрылись из виду. Давайте, брат, вниз! — едва слышно произнес Лёша. Колос у него был сдавленный. В церковной башенке было четыре окна, из которых открывался вид на все вокруг. Когда они поднялись туда, начался дождь. Скверик возле церкви напомнился шелестом листвы и дробным перестуком капель. Багрян сосака Асака поставили дежурить возле одного окна, Харька, получившего назад свой ПМ, у другого. Лабус с СВД занял позицию у третьего, а Куртник с Бизоном у четвертого. Игорь присел на крыль открытого люка в центре помещения и положил рядом автомат. Чужака, едва очухавшегося после ласки багрянца, они бросили на узко лестницы. Сотник видел его внизу. Свой рассказ он хотел завершить как можно быстрее, но не получилось. Курортник повернулся, услышав про стволы в тынике, и спросил. «Погоди, Игорь, это что значит? Откуда там?» «Алексей!» «Твоего ФСБ уже нет», – перебил Сотник. «Забудь про службу на государство. Наши управляющие со своим отцом-генералом приторговали оружием. Это все, что я тебе расскажу. Мы с компаньоном ничего не знали. А когда узнали...» «Вот тогда все и началось. И хватит про это». Он не стал упоминать, что между открытием компаньона и началом нашествия прошло значительное время, в которое уместилась смерть Павла Вольтова, следствие... И суд над Игорем. Курортник смирил Игоря взглядом, однако возражать не стал. Отвернулся к окну, бросил напоследок. «Продолжай». Сотник продолжил. Хорек несколько раз порывался перебить его, но замолкал под взглядом командира. Лабус, услышав, как нож вылетел из зубов Игоря, хмыкнул. «Со всеми казусы бывают, не переживай. Я как-то исхитрился, гранатомет задам наперед на плечо положить горячки. Ладно, так что дальше?» Закончив, Игорь перевел дух и сделал несколько глотков воды из фляжки, которую ему дал Лапус. «Ну а вы?» – спросил он. – «Что с вами было?» «И кто вы такие вообще?» – вклинился Багрянец. «Служба охраны ФСБ. Это что значит? Чего охранять? ФСБ свое?» «Опов», – ответил Лабуз. «Кто такие опы?» – заинтересовался Харек. «Охраняемые персоны». «В основном из наших генералов всяких, полковников!» «Когда те в горячие точки ездят», — кивнул сотник. «И в горячие точки тоже. Нас вообще семь человек в отделении, но сейчас мы двое поехали, потому что работа в Москве близко, да и никто ничего не ждал». «Какая работа?» Лабуз посмотрел на курортника. Взгляд того стал сосредоточенным, задумчивым. Он повернулся боком к окну. Дождь усилился, снаружи били косые струи и правильный с прямым носом и выступающим подбородком профиль Алексея Захарова был четко виден на их фоне. «Что-то его гложет», – подумал Игорь. «Как хорька, только прапорщик человек сдержанный, дисциплинированный, да и попросту взрослый. Конечно, в такой ситуации, как сейчас, любой будет себя не в своей трелке ощущать. Одному багрянцу кажется все пофигу, то есть сначала он сильно растерян был, а теперь приспособился. Хорошо, когда у тебя кулаки больше мозга, легче жизнь воспринимаешь. Хотя вот Константин Гордеев, явно поумнее Павла, но тоже с виду не очень напряжен. Совсем иначе, чем боксер, но также приспособился к положению дел, осознал их, принял, и теперь просто действует так, как считает нужным и все тут. Флегматичный человек, рассудительный. А вот у курортника в душе, похоже, целая буря бушует. Но он ее тщательно закупорил, как котел. Под давлением держит. Главное, чтоб крышку однажды не сорвало. «Где служил Игорь?» – спросил курортник, встал сбоку от окна спиной к стене. «В каких местах бывал?» Сотник ответил. «Что? И в Батуми во время котла уйдился салабус. Игорь сухо кивнул. Про армейское прошлое он не любил рассказывать ни гражданским, ни другим военным. «И выбрался? Да не покалеченный! Но ты молодцом, капитан! А Лёху Баблова не знал? Он-то как раз не выбрался. Из мухи в него азеры!» «Костя!» – прикрикнул курортник. «А что?» – лабус погладил усы и пояснил остальным. «Не любит напарник всякие такие словечки. Азеры, хачи, чурки. А я ж не в отрицательном смысле это!» «Я просто чтоб покороче. «Ну, ладно». Он снова вопросительно глянул на курортника, и тот кивнул, приняв решение. «Ладно, рассказывай. Теперь уже все равно». Лабус заговорил. «Ну, в общем, мы замначальника ФСБ сопровождали в Лефортово. Там бывший изолятор наш. Ну, бывший, не бывший, а до сих пор наших клиентов иногда в нем держат». «И что за клиент был?» – спросил Игорь. «Да неважно». «Ну, Нак Агаргаев». «Черный Нак? Он же убит, говорили. Люди из конкурирующего типа постарались». Курортик отвернулся к окну, а лаву смыкнул. «Кто говорил? Бабки на лавке? Или в интернете вычитал? Побольше там сиди, еще много чего знаешь. У нас он. В том-то и работа была, чтоб все накровников дубали. В общем, зам ездил на допрос, мы его сопровождали». Так получилось, что только двое. Остальное отделение на учениях полевых за городом. А нас из отпуска вытащили срочно. У нас автобус. Лабус кнул вниз пальцем. Любое отделение охраны таким оснащено. В нем все причиндалы, оружие, снаряжение. На этой машине и прикатили. Хотя наш-то как раз автобус не такой, как у всех. Зам ездил в Лефортово тайно. Очень тайно. То есть вплоть до того что он с нами в автобусе сидел, а не в машине, как обычно. Операция с Горгавым, потому что такая тонкая была. Мало кто про нее знал. Там вообще такая большая политика, что с уши весла почти никто не... «Ну, хватит про это», – перебил курортник. «Ты так до вечера говорить будешь. Короче, когда мы были в Лефортово, все и произошло. Мы оборонялись внутри, вместе с охраной тюрьмы». «Сначала вроде легко было. Техника у противника слабая, оружие тоже. Только ружья эти необычные. Но связи толком нет. Что происходит, непонятно. Три дня держали в тюрьме оборону. Они нас закидывали большими зажигательными снарядами. Такой при ударе не взрывается, а скорее расплескивается и рядом, Сгорает, как факел. Липкая горючая гадость пристает ко всему. Бетону, камням. Долго горит. Температура большая». «Атаки на периметр мы отбивали, но в тюрьме начались пожары». «Решили прорываться, а тут зэки подняли бунт», – стоял Лавус. «Бунт?» – удивился Багрянец. Курортник пожал плечами. «Бунт не бунт, а как-то они в суматохе из камер вырвались. Не все, но много. Часть охранников внутри тюрьмы положили, попытались снаружи ломануться. Бунта никто не ожидал. Когда зэки освободились, нашего зама они завалили». Потому что он тогда в глубине тюрьмы был, а нам приказал помогать охране периметра. Мы оказались зажаты с двух сторон. Снаружи противник, изнутри толпа зеков Отогнали их. Они куда-то вглубь тюрьмы нырнули. Костя потом предположил не ушли. Там же подземные уровни есть. Тут противник подогнал к тюрьме БХМ, продолжал Лабус. Сразу несколько. Игорь, видел прицел, там столы по бокам. На них шланги насаживают и газом начинают окрестности поливать. Но сначала из переднего ствола, который овальный в срезе, стреляют такими газовыми патронами или капсулами. Те, когда падают, разрываются, выплевывают облако. Но ведь противогазы, начал багрянец, не действуют, отрезал курортник. Маски этих чужих газ держат, а у наших фильтры забиваются почти сразу. Газ непонятный какой-то, тяжелый. Выше третьего-четвертого этажа не поднимается, даже если целое облако напустить. Он достал из разгрузки пачку сигарет, а Костя продолжил. Газ таким густым сизым туманом висит над землей. Фильтры глохнут почти сразу. Тогда человек либо задыхается, либо снимает маску. И задыхается еще быстрее. Судороги, рвота и потом конец. «Товарищ прапорщик, а можно сигарету стрельнуть у вас?» спросил Багрянец. Я два блока в ресторане нашел, так забыл оба там. Курортник дал ему секрету, они закурили. И мне, сказал Хорек, шагнув от окна. А тебе рано еще, отрезал Косте. И не тяни руку, не дам. Хорь, следи за своей стороной, велел Игорь, и насупившийся мальчик вернулся к окну. Игорь добавил, я видел маску одного чужака вблизи, даже фильтр раскрутил. Спецы живо повернулись к нему. Алексей спросил «Что внутри?» «Какое-то абсорбирующее вещество незнакомое. Кашица зеленоватая, она пузырилась там. Понятия не имею, что это такое». «А как вы спаслись из тюрьмы?» Спросил Харек. Лабус ответил серьезно, будто взрослым. «У нас и у охраны тюрьмы противогазы разных моделей. Наши газ чуть дольше держали. Когда началась атака БХМ...» Мы в автобусе наружу прорвались. «А почему все машины стоят, а ваш автобус ездит?» «Потому, парень, что это спецмашина, защищенная от ИМИ, к тому же опытная, с оптоволоконникой вместо обычной электроники. Любимое детище зама, которого мы возили, он этот проект лично вел, потому в спецавтобусе в Лефортово ездили». «Опта чего?» Переспросил Багрянец, и Костя хмыкнул в усы. «Про оптическую электронику последние годы много говорили, но реализовать не получалось, потому что не могли сделать оптический ключ. Это, ну, аналог транзистора в общем. Оптику использовали для связи, для хранения данных приспособили. А у нас впервые аналог микросхемы смогли на оптоволоконной основе создать. Вот так наша машина и работает». Все равно после появления купола она забарахлила. Я больше суток не копался, пока запустил. В Лефортово подземная автомастерская есть вместе с гаражом. Защищенная. Там некоторые детали нашлись. Кое-как запустил автобус. Так вот и уехали оттуда. Не сами. С нами еще четверо охранников. Но они все отравились и погибли. Потом мы начали в одном... месте. Наружу выходили, наблюдали, что происходит... Противник десантируется через эти зеленые облака. Вы их, наверное, видели. БХМ ездят по всему городу. Их всегда сопровождают машины боевого охранения и пешие. Накроют газом несколько домов. Все, кто на первых этажах жили или в подвалы спустились, гибнут. Наверняка таким же способом уничтожают базы ОМОНа и полиции. Потом газ опадает, просачивается через всякие трещины под землю. Если кто в канализации, в метро... Им тоже конец почти гарантированный. Тех гражданских, кто выжил на верхних этажах, сгоняют вниз, часть сразу отстреливают, из других формируют бригады, которые стаскивают трупы в кучи, а третьих угоняют куда-то. Трупы жгут. Это все, что мы успели понять. Но надо еще разведданные собирать, потому что вообще-то пока мало что ясно. Они угоняют людей? Игорь выпрямился. Куда? Это же важно. Для чего им пленники? Их ведут в одно место или нет? Вообще, есть система какая-то. Кого из тех, кто не отравился, они предпочитают убивать, кого угоняют. Курортник выпустил нас здрями табачный дым. «Людей гонят на юг, Карец. А, Костя?» «Не знаю. Мы ж только ночью видели. Шатя вроде в одно направлении всех водят. Красной площади, что ли?» «Кремлю?» Снова влез лес. разговор Харек. «Надо ехать туда!» «Зачем это?» удивился Лабус. «Чужаки забрали его отца», пояснил Игорь. «Еще в первый день. Он его с тех пор везде выглядывает. Хорь, сейчас мы к Кремлю не поедем». Хорек поник, но возражать не стал. Он вообще в последнее время, как заметил Игорь, вел себя потише и больше слушался. «Вы потому на броневик напали, что он один ехал?» Курортник бросил аккурат на пол и раздавил подошвой. «Ну да». Мы вообще-то языка хотели взять, поэтому ручные гранаты не стали использовать, а то бы вам конец. Все замолчали. Пленник внизу пошевелился. Игорь заглянул в люк. Блондин сидел на ступеньках в неудобной позе и смотрел на него, часто моргая. Стягивающий рот повязка намокла от крови. Багрянец сквозь ткань разбил ему губы. «Что там за мысли в этой светловолосой голове? Какие чувства?» Одно сотник мог сказать точно. Чужак их не боится. «Ничего, скоро начнёт бояться», – подумал он и отвернулся. Дождь почти стих, была пасмурно, прохладно и сыро. В помещении под куполом задувал зябкий ветерок. «Парни, а как вы в охрану ФСБ попали?» – нарушил молчание Багрянец. «Я б тоже хотел, туда спортсменов берут». В армии отслужили, сказал Абус, подали в ФСБ документы, проверку прошли, после этого попали в штат учебного подразделения, повысили квалификацию, получили прапорщиков, стали работать. Так до капитана можно дойти, то есть можно и выше, но тогда надо Академию ФСБ заканчивать. А ты хочешь, чтоб тебя за то, что ты спортсмен, только взяли? Он улыбнулся. Игорь поднял голову, почувствовал взгляд курортника, который в упор смотрел на него. «Капитан, буду тебя капитаном называть, хоть ты и гражданский теперь. Что дальше делать собирался?» До того, как мы с РПГ и СВД в Клешнях появились, хмыкнул Лабус. «Схрон подыскать», – ответил Игорь. «Думал, подвал под магазином каким-то или стройку, обосноваться там, потом людей ещё найти, таких...» Он искоса окинул взглядом Харька и Багрянца. «Нормальный, короче, а дальше...» «Я же разведчик...» «Значит, разве данные собирать? Ну и действовать потом?» «А как?» Курортник подался к нему, так сжав пальцы на магазине Бизона, что побелели костяшки. «Я тоже думаю действовать. Но как? Перестреливаться с противником? Громить патрули? Что это даст? Сколько дней уже прошло? Что это значит? Все, помощи не будет. Сквозь купол не пройти, да?» Сотник кивнул. «Точно мы этого не знаем, но если бы он был проницаем, тут бы уже столько наших было!» «Не пройти», – уверенно повторил курортник. «И наружу выхода нет. Так что делать?» «Нужен план. Но мы больше силовики, мы таким не занимались. Нет у нас никакого плана!» Впервые в голосе его появилась растерянность. «А его сейчас и не может быть», – возразил Игорь. «Тут же все последовательно». «Надо поставить себе четкие цели, разработать под них стратегию, для этого собрать тактические данные, то есть как можно больше информации о противнике, его методах, задачах, численности, структуре подчинения, обо всем. Допрашивать языка, делать вылазки, обосноваться, провиант, боезапас. Всего мало». «Но провиант...» – начал Лабус и замолчал, напоровшись на взгляд курортника – Алексей Захаров шагнул к напарнику, и они негромко заговорили. Багрянец повернулся к окну, а Харек подошел к Игорю, схватил его за рукав, заставил опуститься на курточке и зашептал. «Сотник, давай с ними останемся, они классные, ФСБ, давай скажи им, что мы с ними!» «Да они... Ну, скажи же!» Игорь отстранил его и выпрямился, когда спецы повернулись к ним. «Вот что, капитан!» – сказал курортник. «И вы, парни, насчет боезапаса провианта из крона...» «Пошли-ка с нами! Покажем вам одно место!» Не ожидая ответа, он нырнул в люк. Багрянец с харьком посмотрели на сотника, тот кивнул. Ламбус пропустил их на лестницу, с которой донеслось «Встать! Вперед шагай!» И стал спускаться последним. Когда они очутились в зале, пленник стоял лицом к стене, а курортник осторожно выглядывал в окно. «Только что снаружи на велосипедах проехали», сообщил он. «За сквером я плохо разглядел Несколько подростков». Подняв Акастулом к потолку, Игорь стал рядом и тоже выглянул. «Куда идем, курортник?» спросил он. Тот покосился на него. «Какой у тебя позывной был?» «Очень простой, Сота». «В общем, тут недалеко Сота. Все готовы? Сейчас берем из автобуса оружие». «Сколько можем унести? Выходим через ту дверь вдоль сквера. На другом его конце начинается улица. К ней, дальше во дворы, пройдем до одной шестнадцатиэтажки. этажки. В общем, увидите». «Э, а броневик-то?» – спросил Багрянец. «Что тут бросим? И автобус ваш?» «Противник в этом месте уже побывал», – возразил Лабус. «Если сунется опять, хм, ну, найдет нашей машины и заберет себе, но может и не сунутся». «Мародерам тоже уже нечего в этой церкви ловить, сами видите. А ночью мы машины отсюда перегоним». Забрав из автобуса часть оружия, они пересекли сквер. Курортник, выставив перед собой стол бизона, бежал впереди. Игорь замыкал. Миновав несколько домов, отряд свернул во дворы, пересек квартал. Быстро темнело. Добравшись до высокого дома, между первым и вторым подъездом, в которому к проезжей части шел асфальтовый пандус, ведущий в подземный гараж, спецы свернули туда. «В гараже, что ли, прятаться хотите?» спросил Багрянец. «Сейчас, Павлуха, все поймешь», ответил Лабус, бесшумно двигаясь вслед за курортником, который спешил мимо брошенных машин. Оба включили фонарики, в гараже было совсем темно. Открыв дверь счетовой в дальнем его конце, курортник сделал остальным знак «Остановиться». Донеслось звяканье, «Скрежет». Потом он сказал. «Гаси, Лабус!» Они выключили фонарик. «Сюда шагайте на голос. Не хочу вам пока что показывать ход». Лабус добавил. «Павлуха, языка покрепче держи, чтоб не свинтил». В темноте раздались шаги. Багрянец выругался, громко засопил хорек. «Так, пацан, давай! Теперь капитан, ты где там?» Позвал Лабус. «Ага, шагай, вот так!» Раздался щелчок, Тихий рокот, гудения и электрический свет озарил просторное помещение. Игорь заморгал. Стол, две кровати, шкаф с холодильником, электроплита. Здесь была даже имитация окон, а за ними большие фотографии обычных московских улиц. «Три комнаты», – пояснил Лабус, входя последним и стягивая с головы шлем. «Энергию дает генератор, горючка к нему есть. На неделю, думаю, где-то хватит. Ну что?» «Странно оно вам как-то, да?» «Ну да, вообще-то», — согласился Багрянец, заталкивая в угол помещения чужака, который с любопытством оглядывался «Это ж прям вообще, как пещера Алладина какая-то!» Ламбус усмехнулся. «А в действительности обычное дело». «Товарищ прапорщик, ну что это такое?» «Такие объекты делаются на случай нападения на ОПА, или для каких-то особых операций, когда надо нырнуть быстро куда-то и скрыться». «Их что, много?» – еще больше изумился курсант. «Подобных квартирок, Павлуха, по Москве полно. Не обязательно таких, всяких. Есть просто небольшие коморки закрытые, где только сейф в стене, а в сейфе сухой паек. А есть и большие. В них можно попасть через всякие вентиляционные отдушины, через двери неприметные в подворотнях, «Совсем задрипанные вроде ржавые, а на самом деле очень крепкие, хрен откроешь, если не знаешь как. Через люки в подвалах из дренажа. Короче говоря, это называется объект укрытия». «А подземные пути между ними есть?» – спросил Игорь. Курортник перекинув через голову ремень бизона, присел на диван у стены и положил оружие рядом. «Между некоторыми, да, есть маршруты». «Они обычно не относятся ни к метро, ни к канализации. Когда-то, может, и относились, но теперь от всего отрезаны, самостоятельны. И вы их знаете, все эти объекты?» «Полный список у начальника отделения», – ответил Алексей Захаров. «Мы только те, с которыми работали, то есть пять». «А это что такое?» – спросил идущий впереди Лёша. Они остановились, когда впереди раздался приглушенный шум. Донесся он из-за глухой металлической двери с засовом и квадратной решеткой на высоте лица, которой заканчивался коридор. «Почему стали? – начал Яков, но Кирилл, оглянувшись, прижал палец к губам и ограном умолк. Стало темно. Лёша выключил фонарик. «Слышишь шум в темноте?» «Пойми, что шумит!» Тихо пробормотал Кир. Звуки усилились. Плеск и цоканье. Кто-то бежал за дверью. Да не один. Будто ледяной волной Кир окатила страхом, как тогда ночью в развалюхи бабы-пани. Он даже отпрянул слегка, и в спину ему уперлась ладонь Якова. «Что ты?» Едва слышно спросил агроном. «Я...» Начал Кирилл сдавленно, не в силах описать свои чувства. «Это та же тварь, она будто излучает что-то, только теперь их много!» Плеск и цоконя усилились, и издавало их явно не одна и не две пары лап. Существа бежали мимо двери. Яков тоже ощутил темную волну, расходящуюся вокруг неведомых тварей, и пальцы его сжали ткань куртки на спине Кира. А вот Лёше все было нипочем. Он снова включил фонарик, направил луч в пол, бесшумно подобрался к двери и посмотрел между прутьями решетки. Звуки начали смолкать. Скинув фонарик, Лёша направил луч наружу. Последнее едва слышное цок-цок донеслось из за двери и стало тихо. Ну хорошо, сказал он, оглядываясь. Убежали крысы. Чего вы застыли там? Сейчас я замок открою, дальше пойдем. Это не крысы. Возразил Кир, стряхивая цепедение. «Не так бежали!» «Посвети мне, Кирюха!» «Да нет! Не включай! Мой возьми!» Кир взял фонарь, и Леша склонился над засовом. «Не вижу замка!» Продребежал он, дергая ржавый брус. «Что ж не открывается?» «Ржой схватился!» «Не крызы, говоришь?» «И как же они не так бежали?» Кир не сразу сообразил, что последние слова обращены к нему. Он неопределенно пожал плечами. Между цоканьем время проходило слишком большое, то есть как бы ритм не такой, как от крыс должен быть. Что-то более крупное. «Много ты крыс слышал?» — хмыкнул Лёша, Повернулся к двери боком, упишись в стенку ногой, вцепился в засов и дернул. Тот рывком съехал в сторону, старика качнула к стене. «Вот так!» «Якуша, готов?» всегда готов!» Откликнулся тот. Кирюха, а ты посторонись, раз у тебя только холодное оружие. Кир отступил назад. Яков с ружьем на изготовку протиснулся мимо него. Лёша молодецким ударом ноги раскрыл дверь. Они сунулись в проем, выставив перед собой стволы, оглядели помещение. Кир взял фонарик с пола, посветил. Спутники вышли из коридора, и он шагнул за ними, отдав фонарь Лешу. Круглое помещение наполнял тихий-тихий шелест, будто эхо сотен шепчущих голосов. В стене темнели круглые отверстия в человеческий рост. Кир насчитал их дюжину. Двенадцать больших труб сходились сюда со всех сторон. Шум доносился из них. Пол неровный, пологий конус, в центре которого начинался вертикальный колодец. Метрах в пяти над головой стены становились наклонными и и сходились к пятну света далеко-далеко вверху, сумеречного серого дневного света. «Так, а-а-а, а а а ну ка Лёша скинул рюкзак, присел и расстегнул его. Между трубами и стены выступали бетонные кубы, и Кир, тоже сняв рюкзак, присел на один. Достал свой фонарик, включил и положил так, чтоб тот освещал все помещение. Яков сделал несколько глотков сляги и спросил. «А ничего, Кир Иванович, твои правила дигеров не говорят насчет курения под землей?» «Вроде нет. Я, по крайней мере, не помню». «Ну, давай тогда по одной». Пока они закуривали, Леша достал бинокль и уставился вверх. Кир спросил. «Лестницу видите? Только она сломана, не подняться». Железная лестница тянулась от светлого отверстия вдоль стены и обрывалась высоко над полом. «В моем рюкзаке веревка лежит, и кошка раскладная», заметил Яков. «Можно было бы попытаться набросить». «Завалено!» Лёша опустил бинокль, закашлялся, сплюнул и повернулся к спутникам. «Там вроде вентиляционного выхода. Отсюда трудно понять. Но я так представляю. Бетонный конус над землей, внутри полый, в нем решетка. Видели такие?» В парке где-нибудь или возле подземных переходов иногда. Вот там вверху что-то такое. Но... Убрав бинокль в рюкзак, он поднял указательный палец. Будку эту наверху развалили. Обломки видны. А сбоку какая-то железяка торчит, не разобрать. Не то авто в будку врезалась не то еще что-то. Может, там и не вылезти теперь. Покачивая сайгой, он пошел во обход помещения. Кирилл заметил, что походка у Леши стала менее пружинистая и бодрая. «А может и вылезти?» – возразил Кир раздраженно. Ему очень хотелось выбраться из подземелья на поверхность. Взяв фонарик, он на курточках зажал сигарету в зубах, сполз к отверстию в центре пола. «Осторожно, Кирилл!» – предостерег Яков. «Тут тебе не компьютерная игра. Вниз бахнешься, костей не соберешь». «Ты не так должен был сказать...» Тихо, чтобы Яков не слышал, проворчал Кир. «Ты должен был сказать...» «Тут тебе не компьютерная игра. Тут деднешься, распауниться не получится. Чекпоинтов нет. Безграмотный старикан!» «Что ты сказал?» Спросил Яков сзади. «Говорю, дно видно», ответил Кирилл, склонившись над отверстием и освещая уходящий вниз колодец. «Далеко, но видно». Он щелчком отправил туда окурок, который ударился о стену, сыпанув угольками, отскочил и уже почти погашь упал на дно. Там зажглись два крупных желтых глаза, уставились на Кира, и хотя до них было с десяток метров и лестница в колодце отсутствовала, он отшатнулся, едва не сверзившись вниз, поскользнулся и сел, выпустив фонарик. Хорошо, что у этого был ремешок, который крил предусмотрительно набросил на запясть. «Кир Иваныч, что такое?» Яков заметил, как он дернулся. Кирилл попятился на заду, упираясь в бетон каблуками. Железный ободок фонарика скреб по бетону. «Увидел что-то?» «Нет-нет, ничего, все нормально». Он встал. «Я просто...» «Голова закружилась?» «Ага, говори уже, осторожнее будь!» Кир присел на бетонный куб. Колени еще слегка дрожали. «Вот спасибо за совет, Афанасич. Я хотел беспечно так по канализации пошастать, за только проводящий рельс в метро подержаться, но теперь обязательно буду осторожным. Если б у меня было столько денег, сколько у тебя сарказма, я бы жил в Рио-де-Жанейро в белом особняке и ходил бы в белых штанах», – заметил я Суха. лёша ты куда делся?» «Здесь я», – Донёсся из одной трубы слабый дребезжащий голосок. «Что с тобой?» Яков поднялся. «Лёша!» «Ничего, иду уже! За мной не ходи, Якуш, не надо! И Кира не пускай! Сейчас, сейчас!» стрик говорил как-то сдавленно, и Кирилл тоже выпрямился, положив руку на катану. Почему-то вдруг почудилось. Лёшу взяли в оборот варханы, к затылку ствол и заставляют отвечать, Чтобы его спутники думали, будто все в порядке. Раздались шаги. Он крепче сжал рукоять, едва не выхватил катану из ножен, когда стрик появился из трубы. Один. Сутулившись и держась за горло, Лёша подошел к ним. У тебя приступ, спросил Яков. Какой приступ? Тела там. Тела? Лёша достал из разгрузки под курткой флягу, раскрыл и приник к ней. Кир заметил, как тяжело, напряженно он глотает воду, будто каждое движение кадыка доставляло ему боль. Напившись, старик вытер рот рукавом, сунул флягу обратно и сказал. «Мертвецы там лежат, парни. С десяток. Я и считать не стал. Женщины тоже. И, кажется, пара детишек». «Далеко?» – спросил Яков и помахал рукой с растопыленными пальцами. «Вроде запаха не они... «Тут не, а там да», — отрезал Лёша. «Дальше эта труба с другой пересекается под прямым углом. Во второй идет углубление такое квадратное, в нем вода. Они в воде лежат». «Утопленники, что ли?» — спросил Кирилл. «Нет, позы такие, и лица искаженные. Газ это, и вещи какие-то валяются, чемоданы, рюкзаки. Я, конечно, не стал копаться. Страшная слишком картина. Хотя намного насмотрелся». «Ну, отвык. Тогда, помнишь, Якуш, привыкли. Такие страсти видели, ничего, а теперь...» Старик содрогнулся, обхватил себя за плечи. «В общем, это тех, кого газ Варханов под землю настиг. Хорошо, нам в ту сторону не надо, нам в эту трубу». Он кивнул на одно из отверстий, и Кир спросил. «Почему именно в эту? По каким приметам ты определил?» Надевая рюкзак, я уже пояснил. «Ну, вообще-то трубы все одинаковые, но именно это в юго-восточном направлении идет. Идем!» Кир, глянул на светлое отверстие вверху, взялся за рюкзак. «Учтите, если заблудимся, то по вашей вине!» «Не заблудимся!» – ответил Леша, шагая в трубу. «До самой Москворецкой так дойдем!» «Ну что, заблудились?» Если бы сарказм Кирилла был светом, то им можно было бы озрить всю московскую подземку. «Может, теперь дорогу у кого-то спросим? У крысы встречной? Или еще у кого? Или, можете у меня спросить?» «Афанасич, не хочешь спросить у меня, как отсюда выйти?» «Как отсюда выйти, Кирилл?» «Спросил я, кого стало?» «Не знаю!» Отрезал Кир и отвернулся. Хорошо хоть фонарик горел ровно и ярко, и в запасе у них были еще два, и батарейки имелись. А то от всего этого впору было впасть в окончательный пессимизм. Теперь они находились внутри узкой, так что и не выпрямишься в полный рост трубы, состоящей из широких бетонных колец, неровно пригнанных, сыплющихся из щелей влажной землей камешками. В некоторых местах капала вода. Положив рюкзак под спину, Кир попытался вытянуть ноги, но они уперлись в противоположную стенку трубы. Хотелось спать, глаза ослепались. Еще хотелось курить, но Яков запретил. От дыма Лёша становилось хуже, хотя тот и крепился, доказывая, что ему все ни почем. Агроном сидел рядом, прикрыв глаза, а Стрик уполз вперед по трубе, чтобы разведать обстановку. «Когда были под той светлой дырой, надо было кошку на лестницу бросать, цепляться, выползать наверх», – продолжал Кир. «А вы до да самой москворецка дойдем!» Он изобразил дребезжащий голосок старика. Сбоку протянулась рука, схватила его за шиворот, дернула. Повернувшись, он едва не столкнулся носом с Яковом. «Кирилл, я очень тебя прошу». «Не делай больше так», – произнес агроном. Лёша, он...» «Хриплость или другие изменения голоса, боль и дискомфорт при глотании, частый кашель, кровяные прожилки в слюне», – перечислил Кир. Еще несколько секунд Яков смотрел ему в глаза, потом отпустил. «Много-то ты знаешь. Память хорошая. Это тоже из твоей кубышки». «Да». А помню потому, что у меня мать умерла от рака, хотя и не горло. Но я все равно много про него тогда прочел, запомнил. Симптомы ясны. Яков посмотрел вдоль трубы. Фонарь старика горел далеко от них и заговорил тише. Лёша крепится, как может, но ему немного осталось. А вид, такой мужик сильный был, быстрый, резкий, как выстрел. Поэтому проявляй уважение, Кирилл. Кир отвернулся, чтобы не сказать в ответ какую-нибудь грубость. Из глубины трубы донёсся голос Лёши. «Сюда идите, тут просвет! И внизу! Быстрее!» На корточках они поспешили в ту сторону. Лёша согнулся в три погибели над круглой решёткой в одном из бетонных колец, светил фонариком, поворачивая его из стороны в сторону. «Это же метро!» – воскликнул Кирилл, заметив, как блеснули внизу рельсы. «Тоннель метро!» «По нему можно на станцию, а решетку как снять?» Он вцепился в толстые прутья, подергал, потом лег, наклонил голову, осмотрел края отверстия. Концы прутьев были утоплены в бетон, не вырвать никак. И не сломать, конечно, а чтобы их перепилить, столько времени понадобится. Он поднял глаза на Лёшу с Яковом. «Никак. А в этой трубе что дальше? Куда она ведет?» Сортир ведет. Э, слышите? Лёша ткнул пальцем вниз. Донесся приглушенный крик и топот ног. Стрик погасил фонарик, когда тоннель внизу озарился новым светом. Лучи нескольких фонарей беспорядочно дергались, прыгали из стороны в сторону. Снова раздался крик, потом возглас и трехэтажный мат. Свет стал ярче, замелькали тени, с десяток человек пробежали внизу, наполнив тоннель стуком, сиплым дыханием, Криками и руганью. Специфическая это была ругань. Она изобиловала такими выражениями, которые обычный честный матерщинник, как правило, не употребляет. Бритые все, Назаяков смахивает. Шепотом сказал Яков. Люди исчезли из вида. Последним бежал высокий тощий человек в стрельной каске, на которой тускло светил фонарик. Сквозь стук шагов донеслось шипение. И Кир чуть не подскочил, вцепился в прутья обеими руками. а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а Взревел тощий, оглянувшись, и вдруг упал, зацепившись за шпалу. Четыре существа, величину с кошку, прыгнули на него сзади. Он хрипло завопил: «Братва! Помогите!» Перевернувшись на спину, сбросил с себя одну тварь, сорвал с бритой головы каску и врезал ею по другой. И тут третья вцепилась ему в горло. Кир смотрел, не дыша. Узкие морды, желтые глаза, длинные тонкие хвосты. Что это за существа? Они появились оттуда же, что и пятнистые гиены. Не было таких раньше на планете. Гиены напоминали разом несколько земных животных, и эти тоже казались гибридом. Крысы, кошки и лисы. Хотя кошки в меньшей степени, не было в них никакой пушистости, мягкости, Не было кошачьей вкрачивости движений, только свирепая кровожадная быстрота. И еще они шипели так, что озноб пробегал по коже, и на лбу выступала испарина. Зек снова заорал, крик сорвался на виск, он забулькал, когда одна тварь приникла к его горлу, дернул ногами, застыл. Шипение смолкло, но твари не стали рвать тело, отбежали к ногам мертвеца, вцепились в них зубами, в ботинки, в штаны – И, пятясь с приглушенным шипением, поволокли обратно по туннелю. А мимо уже спешили другие. Не обращая на возвращающихся товарок внимания, они понеслись вслед за беглецами. Еще некоторое время эхо доносило далекие крики, а потом в туннеле все смолкло. Кирилл отпустил решетку и сказал безжизненным голосом. «Ваши ружья, Надо было стрелять них!» «Не было смысла!» Сказал Лёша и закашлялся мучительно судорожными хриплыми вздохами, схватившись за шею двумя руками. Ничем бы мы ему не помогли, Кирилл, тихо произнес Яков, с жалостью глядя на друга. Кир молча привстал, перешагнув через решетку, протиснулся мимо содрогающегося в спазмах Лёши, снова опустился на четвереньки и пополз по трубе, включив фонарик. Вскоре она закончилась, и к этому времени смолк кашель позади. Труба выходила под потолок облицованного плиткой длинного помещения с разбитыми пессуарами и сломанными перегородками кабинок, где стояли унитазы. Оглядев всю доску с решетку с тонкими прутьями, Кирилл кое-как развернулся, ногами вышиб ее и спрыгнул. Прошелся вдоль стены с раковинами и над одной увидел потрескавшееся зеркало. В свете фонаря Там отразился некто лохматый и грязный, с рюкзаком за спиной и катаной на боку, выглядевший нелепо в сочетании со всем остальным. Кир покачал головой и направился к двери в другом конце помещения. Вскоре из отверстия под потолком показались Яков с Лёшей. «Замок есть, а ручки нет», – сказал Кир равнодушно, когда они подошли к нему. Голос звучал гулко, отдаваясь коротким эхом. «Выбить легко». «Давайте пушки свои приготовьте». Спутники подняли оружие, а Кирилл попятился, с разбега врезался в дверь плечом и вылетел вместе с ней в следующее помещение. Оно напоминало строительный склад. Под стеной рядком стояли отбойные молотки, под другой длинный железный стеллаж, заполненный обрезками труб, ящиками с гайками, винтами, гвоздями и шурупами, разводными ключами, молотками, плоскогубцами, рашпилями и прочим в том же духе. «Что тут у нас?» Лёша прошелся по помещению. Выглядел он больным, лицо бледное, походка вялая. «Так-так... а, -а, -а. Пропан-бутан!» Прочитал старик надпись на баллоне, который стоял в углу возле ящика полного железных опилок. Здесь были две двери, та, через которую они вошли, и другая у стеллажа. Яков, толкнув стулом ружья, заглянул, Потом шагнул в проем. Кир, набрав шменю гаек из кропки со стеллажа, вошел за ним. Эта комната была поуже. Под стеной стояли две койки, между ними стол и стул без одной ножки. На столе пожелтевшая газета с рыбьими косточками, а рядом разложенные длинным зигзагом с отходящими в стороны ветками костяшки домино. Еще там были четыре стакана, пепельница, полная папиросных окурков, Лежащая на боку пустая бутылка из-под водки и три пивные тоже пустые. В дальней стене рядом с вешалкой, где висели ватники, была дверь. Яков сразу пошел туда, а Кир устало присел на край койки. В комнату шагнул Лёша, увидел дверь и направился к ней. Вдвоем с Яковом они попытались открыть ее. Дверь немного сдвинулась и застряла. Кирюха, позвал Лёша. Вздохнув, Кир подошел к ним, посветил в щель фонариком. Снаружи было просторное помещение, заваленное всяким металлическим хламом. Он громоздился до потолка и мешал двери раскрыться. — Выше посвети, — сказал Леша и снова раскашлялся. Прижимая к рту кулак, невнятно заговорил. — Лестницу вижу. Широкая. Наверх идет. По всему до поверхности недалеко совсем. — Но как открыть, — возразил Кирилл. Лёша попятился и сел на койку. «Там баллон есть», – заметил он неопределенно. Яков вопросительно посмотрел на него, потом на Кирилла, помедлив тот произнес. «Пропан-бутан, сжиженная смесь двух нефтяных газов, не давит, при смешении с воздухом образует взрывоопасную смесь». «Вот именно», – подтвердил Лёша. Голос у него был совсем слабый, едва слышный. «Именно что взрывоопасную. Можем спрятаться на складе, тут поджечь тряпье, баллон открыть». «Опасно», – сказал Кир. «Да да теперь вообще опасная пошла. А как еще? Там за лестницей ход наверх точно есть». «Тот ход тура чем-то перекрыт, может быть», – возразил Яков. «Но вообще, конечно, можно и взорвать». «Ну вот, значит, потащим его». Говоря это, Леша выпрямился взмахнул руками и вдруг повалился в бок. Если бы он упал назад, то очутился бы на койке, а так рухнул прямо на пол, ударившись головой о стену. "Лёша!" скрикнул Яков, бросаясь к нему. Кир тоже поспешил к старику. Тот кашлял, двумя руками держась за горло, пытался вдохнуть и извивался, выпучив глаза. "Лёша, как ты? Лёша!" Они подняли его, положили на кровать. Кир отнял руки старика от шеи лёша засучил ногами резко сел едва не врезав ему лбом по носу и наконец с сипением втянул себя в воздух дыши лёшенька дыши яков трясущимися руками пытался раскрыть фляжку может воды или не надо лёша как тебе помочь старик вдохнул снова теперь это далось ему легче выдохнул вдохнул «Это все из-за подземелий, из-за воздуха местного. Спертый он тут, нехороший!» — сокрушался Яков. Они снова уложили Лешу на койку, и Кир накрыл его арханским плащом. Старик, слабо цапнув Якова за плечо, заставил того нагнуться и прошептал. «Передохнуть надо, Якуша. Немного. Совсем. Потом. Потом пойдем. Отдохни, отдохни. Надо тебе сейчас что-то. Ты скажи». «Поесть хочешь?» Лёша покачал головой. «Ему глотать должно быть больно совсем», — заметил Кирилл. «Попить дай», — шепнул Лёша. Сделав несколько глотковой сляги, он прикрыл глаза и затих. Яков, попятившись, сел на койку рядом с Кириллом, успевшим снять рюкзак. «Значит, задержимся тут, Кир отдохнем. отдохнём. Я понимаю, не нравятся тебе эти подземелья» но мы ближе сейчас к цели, чем раньше были. «Да мы крутились туда-сюда, зигзагами ходили», – возразил Кирилл. «Но все равно в целом на юго-восток двигались». Кирилл молча глядел в стену перед собой. Лёша на другой койке тихо, равномерно сопел. Кажется, заснул. «Ведь железный человек», – посетил Яков. «Другой бы уже в больничке на химиотерапии загибался, а он живет. Каким мужиком крепким был!» «Сутками мог идти, да по а теперь...» Он повернул голову к молчащему Кириллу, помедлив спросил. «Что, Кир, надоели мы тебе оба, два безумных старикашки?» «Ты еще не старик», – возразил Кирилл, – «но близок к этому. Надоели, да?» «Мне все надоело, и я одно знаю, больше служаться вас не буду. Надо было еще тогда на поверхность выходить. Все...» «Вы оба мне не командиры. Выходим на поверхность и...» «Не знаю, что дальше. Посмотрим. Будет, разойдемся». «Нет, Кирилл, не могу я тебя одного отпустить. Лэптоп нам надо вместе найти. Я из Энбаха твоего». Кир молча откинулся на лежащий за спиной рюкзак и увидел решетку в потолке над койкой. За последнее время всякие люки и решетки успели ему очень сильно надоесть. Но на эту он все равно обратил внимание «Вентиляция!» Кир вяло рукой «А может, не взрывать ничего? Попробуем туда пролезть» Яков тоже поглядел вверх «Можно, только Лёши в себя прийти надо, а это часов восемь, пока он отлежит, или больше» «Ну, тогда я спать», — сказал Кирилл, лег на бок, подтянул ноги к животу и закрыл глаза